Но тот день он запомнит надолго, если не на всю жизнь. Петр только вернулся из не очень удачного плавания. Всего-то добыли мешок шафрана да пару мешков кукурузы. Не густо для всей команды. Отец, совсем одрехлевший, сидел в любимом кресле перед камином и с тревогой смотрел в окно. На небе бурчала туча, и Петр запер ставни, ожидая грозу отец бормотал что-то неразборчивое, какой-то бред о чем-то возвращении. Петр лишь прикрикнул на старика и отправился на кухню. Но туча разразилась далеко необычной грозой, гремело так, будто все морские черти собрались на шабаш, готовые обрушить на авенум вековые проклятия. Ветер просачивался в самые узкие щели, заставляя огонь в лампах нервно плясать, бросая на стены дрожащие тени. Отец заметался по дому, что-то непрестанно повторяя, и Петр подумал, что это очередная старческая причуда. Но Брент, дрожащими от волнения пальцами, открыл свой заветный ларец, пошарил внутри и принялся совать в руки сына тот самый деревянный футляр, который так оберегал всю жизнь. А потом небо над городом сотряс мощнейший раскат грома. Ветер все-таки сорвал деревянные ставни с петель, а старик вдруг превратился в поморника, расправил серые крылья и со скрижащущим криком вылетел в окно. Петр сразу решил, что это фокусы магистрата. Стайкам не нравилось, что их доля в добыче в последнее время стала меньше, видимо, так они проучили пирата-торговца, провернув эту штуку с отцом. Кристенсен видел достаточно дьявольщины, которые при желании можно было объяснить какими-то заумными физическими и природными явлениями. Но для обращения старика в поморника явно требовалось колдовство. Дом чудом уцелел в бурю, только крыша кое-где не выдержала. Едва гроза утихла, Петр оседлал коня и погнал его в Биунум, к магистрам не забыв прихватить чертов футляр, с которым так носился отец. Господин Пристонсен, глава ожидает вас, заволновался мальчишка служка и повел Петра к старому колдовуксу по пыльным коридорам. Магистры сидели на сундуках с золотом, а нанять в библиотеку уборщицу от чего-то не хотели. С тонкой желтушной кожей, покрытой сетью морщин, с длинными седыми волосами, Колдовукс был похож на какую-то немощную мартышку, и даже расписная богатая мантия не спасала положение. Слушка учтиво поклонился и поспешил убраться на свой пост, а Петр решительно прошел к главному магистру и уперся кулаками в лакированный стол. «Я отдаю вам то, о чем мы договаривались. Пятая часть, разве этого мало? Я не укрываю от вас ничего». — За что вы сделали это с отцом? Что вам еще от нас нужно? — Я терпеливо жду, когда вы успокоитесь, — проскрипел главный магистр и внимательно взглянул на Петра своими прозрачными зелеными глазами. пристансон вдруг ожег стыд, будто он был малолетним пацаном, которого застукали за разграблением чужого сливового сада. Он замолчал, глубоко вздохнул, усмиряя бушующий в сердце гнев. — Вы заколдовали отца из-за того, что недовольны моей последней добычей? — произнес он уже спокойнее. В глазах главы промелькнуло что-то очень похожее на изумление, будто он понятия не имел о том, что произошло с Брентом. — Что, вы говорите, произошло с вашим родителем? — спросил волшебник. «Обратился в поморника и слинял в окно», — буркнул Петр. Он без разрешения устал, опустился в обитое бархатом кресло и сжал пальцами переносицу. Он устал. Устал зависеть от магистров, устал грабить и слышать проклятие в спину, устал от городских пересудов, устал даже от моря. Интересно протянул Колдоукс и встал со своего места, задумчиво поглаживая жидкую бороду. «Очень интересно!» Главный магистр принялся копаться в свитках и книгах, что-то выискивая. Петр вдруг вспомнил об отцовском футляре и протянул его старику. «Взгляните! Перед тем, как стать поморником, отец что-то говорил об этой вещи». Колдовукс уставился на футляр так, будто Пристансон предлагал ему ядовитую змею или самого морского черта, но все-таки протянул свои узловатые пальцы и сомкнул их на древесине, изрезанной рунами. Поразительно! выдохнул колдовукс, рассматривая пожелтевшую страницу, которая, оказывается, все это время скрывалась внутри футляра. Может, вы уже объясните мне, что происходит? Снова теряя терпение, воскликнул Петер. Его всегда раздражали эти магистры, скользкие типы, жаждущие отхапать последние у честных горожан. Каждые полгода новые налоги, новые законы, новые сборы. — Это чудесно, что вы пришли, господин Пристансен, — сказал главный магистр. — Вы сослужите мне службу в последний раз. И потом можете плавать и грабить... «Сколько ваша пиратская душонка пожелает?» Петр с подозрением посмотрел на него. «Странно, очень странно, что главный магистр сам предлагает ему освобождение от уговора, заключенного еще с отцом. Либо случилось что-то очень серьезное, либо его просто пытаются обмануть. «Я буду свободен, и вы не повесите меня и мою команду на площади?» — спросил он. Вы будете абсолютно свободны от налогов, и никто в королевстве не скажет о вас ни единого дурного слова. Но это лишь в том случае, если вы сделаете то, о чем я вас попрошу, Петер. А если не сделаю? Вот тогда я с удовольствием вас повешу, предварительно рассказав о ваших отнюдь неблагородных подвигах. Может быть, вы сами умрете от стыда, когда ваш дом начнут штурмовать обезумевшие от ярости вдовы, тех несчастных, чьи корабли вы загубили. Выбор всегда есть, Петр. Волшебник улыбнулся так мерзко, обнажив полузгнившие зубы, что пирата передернуло. — Я у вас на крючке, правильно? — сглотнув, спросил он. — Вы давно у меня на крючке, так же, как и ваш отец, — пожал плечами главный магистр. — Ну, так что? — «Выкладывайте, что там за дело?» — махнул рукой Пристонсон, размышляя, как он расскажет команде о том, что стало с отцом. Не перестанут ли они его уважать после этой бредовой истории? «Послушайте меня внимательно, Петер», — серьезно сказал Колдовукс. «Не перебивайте и не спорьте. И отбросьте ваш скептицизм. Я уверен, что вы меня правильно поймете». «Много лет назад мы, магистры...» Заключили договор с нашими соперниками. Нам нужно было, чтобы магия разошлась поровну между нами, людьми-колдунами и другими. «Вы будете рассказывать мне басни про демонов?» — усмехнулся Петер. «Даже если вы когда-то владели магией, в чем лично я сомневаюсь, то чем же вас не устраивало положение дел?» «Это не басни». «Реальности давно ушедших дней», — вздохнул волшебник. «Сейчас мы сильно сдали. а Когда-то магистрат считался действительно мощнейшим орденом колдунов. Магия людей и магия альюдов всегда была разной, приспособленной для различного колдовства. Примерно как мясо и овощи», — ухмыльнулся главный магистр. «Все вместе дают прекрасное рагу, вы согласны?» «Так же и здесь». Соединение двух сторон магии могло бы дать больше сил и нам, и тем, альюдам. Поэтому создание манускрипта, величайшей магической книги времен и заключение договора интересовало и тогдашнего главу магистрата, и Вольфзунда, верховного альюда. Но магистрат преследовал немного другую цель. «Мы хотели устранить альюдов». Если не навсегда, то хотя бы на несколько сотен лет. Они растлевали людей доступностью магии. Понимаешь, Петр, тогда каждый мог прийти к Альюдам и попросить сотворить любое волшебство, будь то чудесное исцеление от болезни или горшочек с золотом. А взамен они брали что-то несущественное, но нужное им самим для составления их темных зелий и плетения самых страшных заклятий треть волос, первый молочный зуб, слезы ребенка, капельку крови. В исключительных случаях брали плату человеческой волей, тогда как мы, магистры, оказывали магические услуги просто за золото. Но колдунам-людям было не под силу сохранять жизнь, прогонять болезнь или даровать богатство. Мы торговали амулетами, оберегами, зельями, свитками-заговорами, альюды исполняли желаемое моментально, используя свою особенную, древнюю и черную магию. Конечно, дремучий народ тянулся к ним, а не к нам. Силы магистров хватило, чтобы вставить в договор проклятие, запечатывающее альюдов в небытие на пять сотен лет. Как только Вольф Зунд поставил на бумаге свою подпись, все их племя... Захватил вихрь и унес из нашего мира. Но магия отчего-то не подчинилась нам, оказавшись заключенной в манускрипте. Это нас, разумеется, расстроило, но главная цель была достигнута. Конкурентов больше не было, а значит, за любой магической помощью люди пойдут к нам. И неважно, владеем мы магией в полной мере или нет, мы можем продавать им сущую ерунду и доверчивые горожане будут надеяться, что им это поможет. Вероятно, объединенная магия как стихия признавала именно двух владельцев и в отсутствие одной из сторон работать не желала. Вольф Зунд, скорее всего, подозревал, что мы можем пойти на хитрость, и тоже заколдовал договор. Видимо, поэтому с твоим отцом и произошло превращение. Дорогой мой Петер, Магистры старины отнюдь не были глупцами и быстро поняли, что если манускрипт останется в первозданном виде, то альюды, заполучив его после своего возвращения, станут обладателями могущественной силы. Это было недопустимо. Магистры ведь должны были остаться единственными, кто может творить волшебство. Поэтому мы разделили манускрипт по страницам, чтобы выиграть время — когда Альюды вернутся. Мы не учли одного. За прошедшие столетия некоторые страницы затерялись в поколениях. Да что там юлить? Почти все страницы сегодня утеряны. Пятьсот лет назад их отдали хранителям, приближенным к магистрату-волшебникам с просьбой сохранить их для потомков. Одним из таких хранителей, как видишь, спустя время стал твой отец. «Я благодарен тебе, Петер, что ты принес мне бесценную страницу манускрипта. Собрав и уничтожив книгу, мы не дадим альюдам шанса вернуть свою мощь, и все будет как прежде». Петр слушал, обхватив голову руками. Он слышал что-то об альюдах, колдовавших вместе с ведьмами на шабашах. Слышал и о том, что они давно вымерли, то ли выродившись, то ли погибнув из-за какой-то магической катастрофы. Оказывается, катастрофой для них оказалось заключение договора с магистратом. «И что вы от меня хотите, магистр?» спросил Пристансен. «Нам нужно собрать все страницы вместе и уничтожить книгу, высвободить заключенную в ней магию скорее, чем ею завладеют альюды. Ты знаешь путь...» к птичьим землям, Петр. Пристонсон кивнул. «Конечно, он знал о дикой земле за морем, но пиратам там было нечего делать. С птичьими землями не велось торговли, и груженные товаром суда не ходили в ту сторону». «Так вот», — продолжил Колдовукс, «как мне известно, в деревне Древунов, диких аборигенов, живет одна девушка» которой чисто случайно досталось богатство в виде более чем 30 страниц манускрипта. Кто-то из ее предков был хранителем, одним из немногих ключевых хранителей, которым доверили сразу несколько страниц. Но затем кто-то из ее рода спутался с древунами и спустя сотни лет бесценный сундук со страницами оказался в диких землях, в руках тех, кто понятия не имеет, каким чудесным даром обладает. «Если и вы все это время знали о страницах, то почему не собрали их заранее?» — спросил Пристансон. «Потому что до сегодняшнего дня они не имели ни малейшей силы. Нам нужно уничтожить книгу. Когда она заживет и задышит, когда каждая страница встанет на свое место». «Да, мы могли бы заранее собрать все футляры в одном месте. Возможно, мы допустили некоторое легкомыслие. Мы не были уверены, сколько лет продержится наше заклинание и когда именно вернутся Альюды. Мы питали надежду, что наше заклятие настолько сильно, что Альюды не сумеют выбраться из небытия даже после того, как срок договора истечет. Но сейчас настало пора действовать». И чем быстрее мы закончим, тем лучше. Ты соберешь команду надежных людей, и вы отправитесь в птичьи земли. Подгадайте, к первому летнему балу нечисти. В это время стражи земель, полуженщины-полуптицы, покинут свои посты, и вы сможете проникнуть в деревню. Я дам вам оружие, на тот случай, если там будет кто-то из сильных альюдов». Неплохо будет захватить в плен нескольких древунов или альюдов, чтобы разузнать, где искать другие страницы. — В этих землях безопасно? — спросил Петр, заранее подозревая, каким будет ответ. Он не хотел вести свою команду на смерть в лапы к врагу. — О, нет, — вздохнул главный магистр, — но вы справитесь. Вы войдете в пустую деревню, обшарите все дома... Отыщите страницы. Альюды сейчас почти лишены сил. В них сохраняется только остаточная магия, которая вряд ли сможет вам навредить. У вас будут арбалеты с серебряными болтами. Ворвитесь на бал, напугайте их, берите пленных. Наша победа и уничтожение манускрипта вернет твоего отца и остальных проклятых хранителей. Помни это». — А если главный альют тоже будет на этом балу? — нахмурился Петер. Вольфзунд пока слаб, и серебряные болты смогут выбить его из строя. Не убьют, конечно, но время выиграть помогут. Серебро, Петер, опасно для альюдов не тем, что это какой-то особенный металл, а тем, что оно более восприимчиво к заговорам, чем другие материалы. Когда магистрат еще обладал полной магической силой, он заговорил несколько сотен арбалетных болтов. «И сейчас я передам их тебе». Колдовукс поднялся с кресла и прошаркал к шкафу со стеклянными дверцами. Петр внимательно следил за каждым движением главного магистра и чувствовал, как голова начинает пульсировать болью. «Сражение с демонами или виселица? Выбор у него небольшой». Интересно, сколько человек из команды отвернутся от него, когда он заявит, что они плывут в дикие земли за какими-то чертовыми бумажками? Пираты-сообщники решат, что он перебрал гранатовые настойки. Ничего, он соберет другую команду, лишь бы не совать голову в петлю». Старый магистр поднес Пристансону потемневший от времени сундучок, полный изящных и сверкающих болтов с рунами на оперении. Петр поднес один из них поближе к глазам. В другой день он был бы счастлив заполучить несколько таких в личное пользование. За них можно было бы выручить приличный мешок монет. Серебро даже не почернело, а наконечники были Острый, будто их выковали совсем недавно. Неплохо, произнес Петр, убирая болт обратно в сундук. Сколько вы дадите мне времени? Глава магистрата взглянул на часы, висящие у него за спиной. Петр никогда не понимал, как старик умудряется что-то по ним определять. Там были изображены созвездия, символы и руны, нарисованы какие-то чудовища и странные схемы но ни единой цифры на циферблате не было. «Отчалите через четыре дня. Тебе должно хватить этого времени, чтобы собрать команду и провиант. Еще четыре дня займет путь по морю, если ветер будет попутным. Вам понадобится помощник, чтобы преодолеть поле птиц».